За каждым из них начали следить, как только они покинули охотничий рог. Приведя себя в нормальный вид, Ван Эффен отправился в газету «Телеграф» и спросил у дежурной, где можно найти помощника-редактора, который принял сообщение FFF. Помощник-редактор оказался энергичным молодым человеком со свежим лицом. «Мистер Морелес?» — спросил его Ван Эффен. «Я из полиции. Да, сэр. Вы лейтенант Ван Эффен, не так ли? Вы хотите прослушать пленки? Я только сначала хотел сказать вам, что мы только что получили новое сообщение от ФФФ. Да. Полагаю, что мне следует сказать, черт побери. Но меня это не удивляет. Это было неизбежно. Радостные новости, конечно». Вряд ли. Первая половина сообщения посвящена самовосхвалению по случаю операции в Текселе. Все произошло именно так, как они и предсказывали. Никто не погиб. Во второй половине сообщения говорится, что завтра в 9 утра будет большое оживление в районе канала Норд-Холландс, около Алкмара. Это также было неизбежно. Я имею в виду не место действия. Вы записали это сообщение? Да. Это вы молодец. Могу их прослушать? Ван Афен прослушал сообщение дважды. Закончив прослушивать, он сказал Морелису. Вы, конечно, слушали эти пленки. Даже слишком часто. Морелис улыбнулся. Воображал себя детективом, представлял, что вы взяли меня на работу, но пришел к выводу, работа детектива сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вам ничего не показалось странным в этих пленках? Они все сделаны одной и той же женщиной, но пользы от этого никакой. Что-нибудь необычное в акценте или в интонации? «Может быть, какие-то нюансы показались вам необычными?» «Нет, сэр, но я в этом деле не судья. Я немного туговат на ухо. Ничего серьезного, но достаточно, чтобы мое суждение было неточным». «А что вы можете сказать о пленках?» «Это дама иностранка. Откуда она, не имею представления». — Никому об этом не говорить. — Хорошо, сэр? — Я, пожалуй, лучше останусь помощником редактора. — Хорошо, молодой человек. Будьте добры, положите эти пленки в пакет. Я верну их вам через пару дней. Вернувшись в управление, Ванафин вызвал к себе дежурного сержант. Когда тот прибыл, лейтенант сказал... Несколько часов назад я просил двоих наших людей проследить за Фредом Классеном и Альфредом Ван Рисом. Вы в курсе? Может быть, вы знаете, кто этим занят? Знаю, сэр. Детективы Войт и Тиндеман. Хорошо. Кто-нибудь из них звонил? Оба. Меньше двадцати минут назад. Тиндеман сказал, что Ван Рис дома... «И, похоже, не собирается никуда уходить. Классен все еще на дежурстве в аэропорту, так что пока ничего, сэр». Ван Эффен посмотрел на часы. «Я сейчас ухожу. Если кто-нибудь из них позвонит, обязательно свяжитесь со мной, чтобы они не сказали. Я буду в Диккере и Тиджсея, а после 9 звоните мне домой». Полковник Ван де Граф происходил из очень древнего и очень богатого аристократического рода и был большим поклонником традиций. Поэтому Ван Эффена не удивило, что полковник появился в ресторане, переодевшись к ужину, в костюме с черным галстуком и с красной гвоздикой в петлице. его приближение было похоже на приближение короля он здоровался чуть ли не со всеми периодически останавливался и грациозно помахивал в сторону столиков расположенных в стороне от его пути. говорили что деграф знает всех кто что нибудь собой представляет в этом городе. он определенно знал всех посетителей ресторана, не дойдя четырех шагов до столика ванфин. Полковник остановился, словно громом пораженный. Он потрясенно смотрел на девушку, которая поднялась из-за стола, чтобы приветствовать его. Красавица оказала парализующие действия не только на де-графа, но и на всех мужчин за ближайшими столиками, и это было вполне объяснимо. Девушка была среднего роста с прекрасной фигурой. в длинном, доходившем ей до середины лодыжек, сером шелковом платье и без всяких украшений. Драгоценности были излишни. На них все равно бы никто не обратил внимания. Внимание привлекало классическое совершенство черт, которое только усиливалось чуть косеньким зубиком, который был виден, когда красавица улыбалась, а улыбалась она почти все время. Эта девушка не была же манной и пустоголовой соискательницей титула «Мисс Вселенная» или стандартной красоткой, сошедшей с голливудского конвейера. Точеные черты и изящные фигуры лишь подчеркивали в ней характер и интеллект. У незнакомки были блестящие рыжевато каштановые волосы, большие золотисто-зеленые глаза и обворожительная улыбка. Так или иначе, Но полковника она обворожила. Ван Эфен прочистил горло. — Полковник Деграф, позвольте представить вам, миссис Мейджор, мисс Анну Мейджор. — Очень приятно, очень приятно. Деграф схватил ее протянутую руку в обе своих и энергично затряс. — Мой мальчик, тебя можно поздравить. — Где только ты нашел это поразительное создание? — Нет ничего проще, сэр. Достаточно просто выйти на темные улицы Амстердама, протянуть руку, и вот она. — Да, да, конечно, и естественно. Полковник сам не знал, что он говорит. Наконец, де граф понял, что, не сознавая того, непростительно долго держит руку девушки Полковник неохотно отпустил руку красавицы. — Замечательно, совершенно замечательно. Он не сказал, что именно находят замечательным. — Не может быть, чтобы вы жили в этом городе. — Лишь немногое, моя дорогая, ускользает от глаз шефа полиции. Если бы вы здесь жили, я бы не мог вас не знать. Я из Роттердама. «Ну, это не ваша вина!» «Питер, я не колеблес скажу, что в Амстердаме нет более потрясающей красавицы!» Он заговорил тише. «Мне следовало бы сказать, что эта юная леди — самая красивая женщина в этом городе, но у меня есть жена и дочери, а в этих ресторанах столько ушей! Вы, должно быть, одного возраста с одной из моих дочерей!» — Могу я спросить, сколько вам лет? Некоторые вообще не могут остановиться. Пока ван Эффен говорил, девушка улыбалась де графу и не обращала внимания на слова лейтенанта. Можно было подумать, что он обращается к стене. — Двадцать семь, — ответила она. «Двадцать семь — это возраст моей старшей дочери, и все еще мисс Анна Мейджор. М -м -м, юное поколение голландцев заслуживает презрения. Они убогие, отсталые, непредприимчивые». Деграф посмотрел на Ван Эфена с таким видом, словно тот символизировал все убожество юного поколения голландцев. Потом снова посмотрел на девушку. «Странно». Я никогда вас не видел, но ваш голос кажется мне смутно знакомым. Полковник посмотрел на Ван Эффена и слегка нахмурился. Я с нетерпением жду нашего совместного ужина на но... Питер. Нам нужно обсудить пару дел наедине. Конечно, сэр. Но когда вы предлагали встретиться в 7 часов? «Вы не говорили, что мне нельзя будет присутствовать при вашем разговоре?» «Простите, не понял». Девушка сказала, «Полковник». «Да, моя дорогая. Вы действительно считаете, что я развратная шлюха, ведьма и представляю собой отвратительное зрелище? Или вы просто не доверяете мне и поэтому хотите поговорить с Питером наедине?»